Прихожу я в административный блок, поднимаюсь на второй этаж, вижу табличку на одной из дверей. Начальник объекта, майор ОНВКК Лисичкин Сергей Олегович. Сунул личную карточку в прорезь замка, вошел. Огорчу вас, доктор, Эдгара По в кабинете тоже не было. Зато имелся еще один человек-монстр, только с майорскими погонами. Лейтенант Казаков для прохождения службы прибыл все по уставу как положено рапорт представления майор лисичкин для тебя олегыч сказал шеф пожал руку причем ладонь была на удивление мягкой даже расслабленной потом начались объяснения ты садись не на плацу ну что штрафник готов горе хапнуть мы все здесь военные с прошлым многие с очень богатым прошлым Причем твои грехи мало чем отличаются от грехов всех прочих. Кто за пьянку, кто из-за бабы, кто просто в опалу попал и был спрятан подальше от греха и начальственного ока. Знаешь, кого охраняем? Нет, — ответил я. Таких же профессиональных вояк, только приговоренных к высшей мере за особо тяжкие преступления. Убийство, изнасилование, государственная измена. Даже один людоед есть капитан первого ранга Мазуров. Слышал, может? Я слышал, — воскликнул доктор, перебив меня. Конечно же, вурдалак из Красноярска. Эту жуткую историю лет восемь назад мусолили во всех газетах и по голографическим каналам. Неужели это был он? А кто же еще? Я пожал плечами. Тот самый знаменитый Капиран, когда-то служивший в сверхзасекреченном подразделении ВМФ, Вернулся с задания, поехал с молодой женой в отпуск, показать ей сибирскую тайгу. Показал. Да уж, во всей красе, поморщился Гильго. Насколько я помню, хватились Мазурова быстро, через три дня. Все-таки не в бухгалтерии служил. И поисковая группа обнаружила господина капитана, поедающего шашлык, изготовленный из собственной супруги. Причем поисковикам тоже можно было посочувствовать. Из пяти человек выжил только один. А взял Мазарова спецназ МВД, по счастью, без новых жертв. Темная история. Сообщалось, что он был казнен. «Ждите, как же!» – пыркнул я. Лисичкин взял с меня помянутую подписку, объяснил, что обухова 4 является одним из серьезнейших секретов империи и назвал свой объект социальным оружием. это как? Веня посмотрел на меня поверх очков. Официально там находится обычная тюрьма и металлургическое производство, на котором работают обычные зэки. А не официально. Представьте себе, что в соответствии с приказом, спущенным с самого верха, вся банда содержащихся там бывших военных выбрасывается, например, в Центрополисе или на любой американской или китайской базе, в любом из поселений в обитаемом радиусе или даже на земле. Воображаете, каких чудесных дел они там натворят? А это за нестыковочка Не развел руками доктор. — А как же общественный резонанс? — Предусмотрено, — отозвался я. Планы ликвидации этой шайки отморозков разработаны перетравить нервно-паралитическим газом, а потом заявить всему миру, что мы спасли мирное население от вырвавшихся на свободу уголовников. Придумать отмазку всегда можно. Ну что, продолжать? Давайте. Становится все интереснее, кивнул Венин. Подписка была стандартной. Обязуюсь не разглашать полностью или частично сведения о всем происходящем на объекте с момента прибытия до момента убытия В противном случае мне светит статья УК в красках, повествующая о государственной измене и переход из статуса охранника в статус охраняемого, что хуже любой смертной казни. «Все, свободен», — сказал мне Лисичкин, когда формальности были окончены. В кабинете вдруг объявился давешний прапорщик с перешибленным носом. «Это твой помощник и заместитель. Поздравляю со вступлением в должность». Оперативного дежурного объекта обухова 4 проставится можешь потом. Дверь закрылась за моей спиной, и я с неудовольствием подумал о том, что за какой-то перелом скулы мне предстоит много лет торчать на объекте, где одни отморозки охраняют других отморозков. И это когда все бывшие сокурсники будут служить в морской пехоте ВКК, ГРУ или специальных войсках и заниматься интересным делом. Сдохнуть можно? Вот тебе и лучезарное будущее вместе с блестящей карьерой. Упекли так упекли. Ну давай знакомиться, лейтенант, сказал здоровенный прапор. Меня зовут Саня Тихонов. Проще Тихон. Казаков, Сергей. Как посмотреть, у вас тут все просто. Куда уж проще. Помяни мое слово. погоняла казак. К тебе прилепится моментально. Давай-ка заглянем в одно местечко. Тебе пора осваиваться. Очередная стальная дверь, перемигивающаяся красными индикаторами замка. Сначала проверить карточки, потом сканер считает рисунок с ладони. И, пожалуйста, проход открыт. Похоже на большую квартиру. Масса света, деревянная мебель, что для внеземной колонии не характерна. Обычно используется пластик. Ну... «Что встали?» – раздался уверенный голос. входите разумеется, пришли!» Их было трое, одеты непритязательно, так сказать, по-домашнему. Тельники и брюки от униформы, причем тельняшки с разными цветами полосок. Черные, как у пилотов ВКК, зеленые, пограничники, темно-синие, это уже ВМФ, Еще компанию объединяла общая небритость, средней тяжести нетрезвость и общая помятость физиономии. Все ясно? Мужики играют в бутылочку не первый день. И, пожалуй, даже не второй. «Сихан, жертва режима! Ты кого привел?» Ласково поинтересовался тот, который пограничник. На его пухлом лице было настолько благодушное выражение, а улыбка оказалась такой лучезарно-пьяной что я невольно проникся к дяденьке симпатии. «Костенька, нашего полку прибыло», доложился прапор Саня. «Аж из самого Питера стольного гость только погоны надел. 15 суток на губе и сразу к нам. Лучшим войскам лучшие кадры. А особым, особые. Не побоюсь этих слов, Санкт-Петербургское высшее командное училище ВКК». Вот как? Еще один, ухмыльнулся худой в пилотском тельнике, протянул руку. Уставщиков, Саша, по-нашему устав. Этот толстяк в зеленом, Костя Варламов, он же Варлам. И Женечка Мореев, Дед Морей. Счастливый приветствует, держи. Мне немедля вручили стакан с водкой. Я таких стаканов в жизни не видывал тяжелый, с десятком граней. «Я никогда столько даже в училище не пил», вякнул я. «Пей», — поморрошился дед Марий. «Я выпил». Дальнейшее помню смутно. Вроде бы, уважаемые коллеги собирались вести меня в курс дела, но до зубрежки служебных инструкций дело так и не дошло. Первое дежурство, ясное дело, началось в сопровождении жуткой головной боли. Ничего особенного не происходило. Выслушали в дежурке доклад по обстановке, от сменяющегося. Объект под контролем, все в норме. Меня усадили в кресло перед терминалом и дали в руки стакан. «Пей», — ласково сказал Тихон, — «станет лучше». Подобное лечится подобным. Выяснилось, что каждая камера снабжена собственной системой видеонаблюдения и вся информация стекается сюда, в дежурку. Охрана с заключенными не контактирует. Пища выдается автоматически через транспортер. Вся работа – следить за заключенными в камерах. Скучно до да невероятия. Единственное развлечение – вызов и сопровождение врача. Один дежурный уходит с милейшим доктором Морозовым. Его за какой-то немалый проступок поперли с кафедры питерской ВМА. Осматривать приболевшего осужденного. Другой остается на месте, бдеть и охранять. За несколько дней я успел просмотреть все личные дела здешних постояльцев. Большинство преступлений оказались самыми банальными. В стиле «выпил-убил». Но исключения все же были. Один мазуров чего стоил. Или вот, к примеру, лейтенант Федотов, Д.А. Точнее, бывший лейтенант. Личность во многих отношениях примечательная. Ранее являлся компьютерным техником на БСФ Кронштадт. Специалист по искусственному разуму. Почему сидим? Да потому что нечего хулиганить с умными машинами. Этот пройдоха перевел на свой личный счет деньги с кредитных карт всех до единого офицера флота. Только не нашего флота, а американского. Сумма получилась очень внушительной. Увы, но Федотов нарушил одиннадцатую заповедь, каковая гласит: "Не попадайся". Американцы подняли скандал, отлично их понимают. Грабителя вычислили наши спецслужбы. А что в следующий раз не безобразничал? Впаяли 15 лет. Но американцам не выдали, как те не возмущались. Да, ну историю я тоже помню, заметил Гильгу. Шум был невероятный. Эту диверсию едва не приписали конторе Биберева, так что юного компьютерного гения только чудо спасло. Адмирал был разъярен. У нас и так прохладные отношения со штатами, а тут еще такой вот афронт получился. Между прочим, Федотова не слишком давно освободили по амнистии, и он попросту исчез. Биберев мне рассказывал эту историю. Парень-то и впрямь неплохо соображает в своем ремесле. За ним нужен глаз да глаз. А он будто вому тканул. Знаете, где отыскался? Где? У нашего приятеля удава на Кедонии. Старикан ценит профессиональные кадры. Давайте дальше. А что дальше? Я бы там умер со скуки или спился. На третий месяц службы на объекте случился аврал. Визит высокого начальства. Инспекция. Мы ведь формально числимся в штате управления имперской безопасности. А кто его возглавляет, можно не упоминать. По линии Планка сообщили, что завтра прибывает Биберев со свитой. Лисичкин пообещал всех нас уничтожить, если хоть от одного будет разить перегаром. Всем помыться-побриться, вид иметь трезвый и благонамеренный. Хуже всего то, что прямо перед визитом мы бурно отмечали мои первые сто дней. Дело дошло до того, что лейтенант Новицкий вместе с нашим инженером-техником ицаном на столе кан-кан сплясали. Голыми? Почему же? Одетыми. Сами понимаете, Веня, какая уж тут инспекция и какие адмиралы. Я тем утром проснулся, прошу прощения в ванной. Причем в парадном мундире. Дверь почему-то закрыта. Умылся, начал стучаться. Тишина. Попытался выломать. Не получается. Стальная все-таки. Но русские офицеры так просто не сдаются. Я в два удара вынес потолочную панель и полез в вентиляцию. Трубы широкие. Кабан пролезет. И тут началось. По всему зданию вой сирен. Голосовой синтезатор ИР вопит о том, что у нас ситуация вулкан-2. Я сижу в вентиляции и понятия не имею. Куда ползти? Челнок Биберева должен вот-вот приземлиться. Та картина. Вы не смейтесь, доктор. Тут плакать нужно. Что такое Вулкан-2? Групповой побег. Ничего себе! Присвистнул Гильгоф. Насколько я понимаю, в учреждениях подобного типа побеги невозможны. Снова ошибаетесь. В такой ситуации персоналу объекта следует немедленно получить личное оружие и средства защиты и собраться в дежурной части. Кстати, раньше тревоги на объекте были исключительно учебными. Но какой прок бежать, если с островов, а тем более с Афродиты, все равно никуда не убежишь? В любом случае, два раза в месяц Лисичкин устраивал нам учения, типа для поддержания служебной дисциплины. «Ты обязан примчаться по первому зову». Сонный, пьяный, похмельный, без разницы. Выбрал направление, пополз. Тут неожиданно все стихло, хотя это было необычно. Сигнал всегда подается в течение семи минут, а тут прошло не более полутора-двух. Внезапно слышу, дверь моей квартирки открывается. Не знаю, что удержало, хотел было окликнуть. Присмотрелся через решетку. «Батюшки! Пять рыл в белых зэковских комбинезонах. Один заорал. «Здесь чисто!» Другой кладет ему ладонь на плечо и указывает на дверь санузла. В правой руке лучевик ТТ-200 Светогор военного образца. Знаете такой? слом от двери только потеки расплавленного металла остались. Слава богу, они наверх не догадались взглянуть. Не заметили, что панели сняты и выскочили сразу. «Переделочка!» покивал доктор. «И, конечно, вы, как всякий уважающий себя супермен, вступили в кровавую битву!» «Да ну вас, Веня!» Я сделал вид, что обиделся. «Какое там суперменство? Откуда?» «Тот второй с пистолетом был вполне узнаваем. Высокий, здоровый, как лось. Господин Мазуров собственной персоной» вот на рассказывайте таких историй на ночь кошмары снится будут сказал гильгоф что-то я окончательно сник глаза слипаются это все проклятый коньяк может потом закончите вашу увлекательнейшую повесть завтра например почему бы и нет пожал плечами я а на коньяк и вообще на алкоголь не ругайтесь мне тогда водка жизнь спасла не засне в ванной «Ладно, давайте расходиться по каютам. Точнее, вы в каюту, а я наверх, в отсек для отдыха пилотов. Так оно привычнее». Флот Исламского союза на январь 2281 года состоит из 46 транспортно грузовых космических кораблей различного тоннажа и 19 судов двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. По условиям капитуляции халифата ставший итогом Азиатской войны, нью 2265 год. Исламский союз не имеет права производить, закупать или брать в аренду боевые корабли, однако получает разрешение оснащать свой флот средствами самозащиты, не превышающими определенных договором пределов. В последние годы некоторые положения данного соглашения были оспорены правительством Исламского союза и на вооружение флота СССР. ИС поступили плазменные орудия и 56 истребителей класса планета космос собственной разработки. Тем не менее, в настоящий момент военно-космические силы халифата значительно уступают флотам ведущих держав как по оснащенности, так и количественно и не представляют значительной угрозы. Военный справочник Милитера, Брюссель, 2282 год.